Страница 97 Шиллер остался нашим любимцем. Лица его драм были для нас существующей личности. Мы их разбирали, любили и ненавидели не как поэтические произведения, а как живых людей. Поэзия Шиллера не утратила на меня своего влияния. Несколько месяцев тому назад я читал моему сыну Валенштейна это гигантское произведение. Тот, кто теряет вкус к Шиллеру, тот или стар, или педант, очерствел или забыл себя. Что же сказать о тех скороспелых молодых старичках, которые так хорошо знают недостатки его в 17 лет? Примечание Герцена. Сверх того, мы в них видели самих себя. Я писал книгу, несколько озабоченный тем, что он слишком любит фиеско, что за всякими фиеско стоит свой Вернина. Мой идеал был Карл Мор, но я вскоре изменил ему и перешел в маркиза-позу. На сто ладов придумывал я, как буду говорить с Николаем, как он потом отправит меня в рудники и казнит. Странная вещь, что почти все наши грезы оканчивались, оканчивались Сибирью или казнью, и почти никогда торжеством. Неужели этот русский склад фантазии или отражение Петербурга с пятью виселицами и каторжной работой на юном поколении. Так-то, Огарев, рука в руку входили мы с тобою в жизнь. Шли мы безбоязненно и гордо, не скупясь, отвечали всякому призыву, искренне отдавались всякому увлечению. Путь нами избранный был нелегок, мы его не покидали ни разу. Раненные, сломанные, мы шли, и нас никто не обгонял. Я дошел не до цели, а до того места, где дорога идет под гору, и невольно ищу твои руки, чтобы вместе выйти, чтобы пожать ее и сказать, грустно улыбаясь, «Вот и все». А пока мест в скучном досуге, на который меня осудили события, не находя в себе ни сил, ни свежести на новый труд, Записываю я наши воспоминания. Много того, что нас так тесно соединяло, осело в этих листах, и я их даю тебе. Для тебя они имеют двойной смысл, смысл надгробных памятников, на которых мы встречаем знакомые имена. Писано в 1853 году примечание Герцена. А не странно ли подумать, что умей Зонненберг плавать, или утони он тогда в Москве-реке, вытащи его не уральский казак, а какой-нибудь обширонский пехотинец, я бы и не встретился с Ником. Или позже, иначе не в той комнате нашего старого дома, где мы тайком, куря сигарки, заступали так далеко друг другу в жизнь, И черпали друг в друге силу. Он не забыл его, наш старый дом. Старый дом, старый друг, Посетил я, наконец, в запустении тебя. И былое опять воскресил я И печально смотрел на тебя. Двор лежал предо мной неметенный, До колодец валился гнилой. И в саду не шумел лист зеленый, Желтый тлел он на почве сырой. Дом стоял обветшалой уныло, Штукатурка обилась кругом, тучи серая сверху ходила, И все плакало, глядя на дом. Я вошел, те же комнаты были, Здесь ворчал недовольный старик, Мы беседы его не любили, Нас страшил его черствый язык. Вот и комнатка с другом бывала. Здесь мы жили умом и душой. Много дум золотых возникало в этой комнатке прежней порой. В нее звездочка тихо светила. В ней остались слова на стенах. Их то время рука начертила, когда юность кипела в душах. В этой комнатке счастье былое, дружба светлая выросла там. А теперь запустение глухое, паутины висят по углам, И мне страшно вдруг стало, дрожал я, на кладбище я будто стоял, и родных мертвецов вызывал я, но из мертвых никто не восстал. Страница девяносто девятая. Глава пятая. Подробности домашнего жития, люди восемнадцатого века в России, день у нас в доме, гости и завсегдатые, Зонненберг, Камердинер и прочие. Невыносимая скука нашего дома росла с каждым годом. Если б не близок был университетский курс, не новая дружба, не политическое увлечение и не живость характера, я бежал бы или погиб. Отец мой редко бывал в хорошем расположении духа. Он постоянно был всем недоволен. Человек большого ума, большой наблюдательности – Он бездну видел, слышал, помнил. Светский человек, совершенный. Он мог быть чрезвычайно любезен и занимателен, но он не хотел этого и все более и более впадал в капризное отчуждение ото всех. Трудно сказать, что, собственно, внесло столько горечи и желчи в его кровь. Эпохи страстей, больших несчастий,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 которого никому не доверил, или это было просто следствие встречи двух вещей, до того противоположных, как XVIII век и русская жизнь, припоследствии третьей, ужасно способствующей капризному развитию помещичьей праздности. Прошлое столетие произвело удивительный кряж людей на Западе, особенно во Франции, со всеми слабостями регенства, со всеми силами Спарта и Рима. Эти флобазы и регулы вместе отворили настежь двери революции и первые ринулись с нее, поспешно толкая друг друга, чтобы выйти в окно гильотины. Наш век не производит более этих цельных сильных натур. Прошлое столетие, напротив, вызвало их везде, даже там, где они не были нужны, где они не могли иначе развиваться, как в уродство. В России люди, подвергнувшиеся влиянию этого мощного западного веяния, не вышли историческими людьми, а людьми оригинальными. Иностранцы дома, иностранцы в чужих краях, праздные зрители, испорченные для России западными предрассудками, для Запада русскими привычками они представляли какую-то умную ненужность и терялись в искусственной жизни, в чувственных наслаждениях и в нестерпимом эгоизме. К этому кругу принадлежал в Москве На первом плане блестящий умом и богатством русский вельможа, европейский большой барин и татарский князь Юсупов. Около него была целая прияда седых волокит и вольнодумцев, всех этих масальских санти и тутикуанти. Всяких других употребляется в презрительном значении. Все они были люди довольно развитые и образованные. Оставленные без дела, они бросились на наслаждение, холили себя, любили себя, отпускали себе добродушно все прегрешения – возвышали до платонической страсти свою гастрономию и сводили любовь к женщинам на какое-то обжорливое лакомство. Старый скептик и эпикуреец Юсупов, приятель Вольтера и Бомарше, Дидро и Касти, был одарен действительно артистическим вкусом. Чтобы в этом убедиться, Достаточно раз побывать в Архангельском, поглядеть на его галереи, если их еще не продал в разбивку его наследник. Он пышно потухал восьмидесяти лет, окруженный мраморной, рисованной и живой красотой. В его загородном доме беседовал с ним Пушкин, посвятивший ему чудесное послание» и рисовал Гонзага, которому Юсупов посвятил свой театр. Мой отец по воспитанию, по гвардейской службе, по жизни и связям принадлежал к этому же кругу. Но ему ни его нрав, ни его здоровье не позволяли вести до 70 лет ветренную жизнь, и он перешел в противоположную крайность». Он хотел себе устроить жизнь одинокую, в ней его ждала смертельная скука, тем более, что он только для себя хотел ее устроить. Твердая воля превращалась в упрямые капризы, незанятые силы портили нрав, делая его тяжелым. Когда он воспитывался, европейская цивилизация была еще так нова в России, что быть образованным значило быть наименее русским. Он до конца жизни писал свободнее и правильнее по-французски, нежели по-русски. Он буквально не читал ни одной русской книги, ни даже Библии. Впрочем, Библии он и на других языках не читал. Он знал по и по отрывкам, о чем идет речь вообще в Святом Писании. И дальше не полюбопытствовал заглянуть. Он уважал, правда, Державина и Крылова. Державина за то, что написал оду на смерть его дяди-князя Мещерского. Крылова за то, что вместе с ним был секундантом на дуэли Бахметьева. Как-то мой отец принялся за Карамзина историю государства российского, узнавши, что император Александр ее читал, но положил в сторону, с пренебрежением говоря, «Все из Иславичи до Олеговича, Кому это может быть интересно?» Страница 101. Людей он презирал откровенно, открыто, всех. Ни в каком случае он не считал ни на кого, и я понимал, чтобы он, кому-нибудь обращался со значительной просьбой. Он и сам ни для кого ничего не делал. В сношениях с посторонними он требовал одного – сохранения приличий. Видимость приличий составляли его нравственную религию. Он много прощал или лучше пропускал сквозь пальцы, Но нарушение форм и приличий выводило его из себя. И тот он становился без всякой терпимости, без малейшего снисхождения и сострадания. Я так долго возмущался против этой несправедливости, что, наконец, понял ее. Он вперед был уверен, что всякий человек способен на все дурное. И если не делает то или не имеет нужды, или случай не подходит. В нарушении же форм он видел личную обиду, неуважение к нему или мещанское воспитание, которое, по его мнению, отлучало человека от всякого людского общества. «Душа человеческая», — говаривал он, — «потемки, и кто знает, что у кого на душе». У меня своих дел слишком много, чтобы заниматься другими, да еще судить и пересуживать их намерения. Но с человеком дурно воспитанным я в одной комнате не могу быть. Он меня оскорбляет, фруассирует, задевает, раздражает. А там он, может быть, добрейший в мире человек, зато ему будет место в раю» но мне его не надобно. В жизни всего важнее умение вести себя, важнее превыспренного ума и всякого учения. Везде уметь найтиться, нигде не соваться вперед со всеми чрезвычайная вежливость и ни с кем фамильярности. Отец мой не любил Никакой вольности, ни сдержанности, никакой откровенности. Он все это называл фамильярностью, так как всякое чувство сентиментальностью. Он постоянно представлял из себя человека, стоящего выше всех этих мелочей. Для чего, с какой целью, в чем состоял высший интерес, которому жертвовалось сердце, я не знаю. И для кого этот гордый старик, так искренне презиравший людей, так хорошо знавший их, представлял свою роль бесстрастного суди? Для женщины, которой волю он сломил, несмотря на то, что она иногда ему противоречила, для больного, постоянно лежавшего под ножом оператора, для мальчика из резвости которого он развил непокорность, для дюжины лакеев, которых он не считал людьми. И сколько сил терпения было употреблено на это, сколько настойчивости, и, как удивительно верно, была доиграна роль, несмотря ни на лета, ни на болезни. Действительно душа человеческой потемки.